Глава вторая. Я оборачиваюсь и упираюсь взглядом в широкую грудь, облаченную в темную военную форму. Приходится задирать голову, чтобы рассмотреть его. Первое, на что я обращаю внимание, яркие зеленые глаза, острые скулы и широкий подбородок делают его лицо немного грубым, но мужественным. Волосы у него длинные и будто выгоревшие. Корни темные, а концы практически белые, будто пепел. Плечистый страж. Это же надо было именно ему попасться. Неудивительно, что он прицепился. Я сейчас выгляжу в лучшем случае как наемница, но точно не как леди. Ничего я не украла, пытаюсь оправдаться. Просто хотела на дом посмотреть. Да ну. Зеленоглазый вскидывает бровь, дергаю рукой, пытаясь стряхнуть его пальцы. Страж вцепляется крепче, а после моей попытки помочь свободной рукой мягко, но настойчиво тянет меня в сторону. Охнув, я оказываюсь прижата к забору, а этот наглый мерзавец упирает ручище по бокам от меня. Неприятное ощущение быть пойманной в ловушку. Незнакомец наклоняется вперед. Если я захочу, то смогу цапнуть его за нос, настолько близко его лицо. Первой мыслью, конечно же, было заорать о том, что я дочь советника, и он за такое вообще-то головы лишиться может. Вот только если я сейчас закричу, то гарантированно привлеку внимание и попадусь на глаза отцу. А значит, мой маленький побег обречен. Нужно как-то отделаться от этого хама. «Что вы себе позволяете? Сейчас же отойдите, я приличная девушка!» Упираюсь в его грудь, но с тем же успехом могла бы передвинуть наш дом». Мерзавец наклоняет голову и ухмыляется. О, так ты, оказывается, приличная девушка. а Сразу и не скажешь. Очень уж вызывающе смотрятся на тебе эти прекрасные брюки. Позволяют детально полюбоваться всеми округлостями. Щеки обжигают жаром, но, как со мной часто бывает, я предпочитаю защищаться контратакой. Хмыкнув касаюсь пальцем его кожи в области не застегнутой до конца рубашки и веду вдоль края ткани, чиркнув ногтем под ямочкой между ключицами. А что? Я пропустила объявление указа, в котором только мужчинам разрешено показывать округлости. Незнакомец смеется просто и открыто. Мне нравится и его улыбка, и то, что удалось вызвать в нем веселье, да и смех приятный, заразительный. Приходится прилагать усилия, чтобы не улыбнуться в ответ. «Малышка у нас с перчинкой, да?» «Нет никаких нас!» Снова толкаю его в грудь, и он отступает, давая мне чуть больше личного пространства. «Я спешу!» «Прощайте!» Делаю пару торопливых шагов, но меня снова ловят. Улица совершает кувырок, и я оказываюсь на плече этого придурка. «Эй! Немедленно поставь меня на место!» «Колочу его по спине изо всех сил, но этому придурку хоть бы что!» «Что здесь происходит?» «Мою просьбу тут же выполняют. Мерзавец, будто куклу, ставит меня перед собой и обрушивает на плечи тяжесть своих ручищ. Напротив нас отец, сложивший руки на груди и недовольно хмурящей брови. Ловлю себя на мысли, что быть схваченным незнакомцем воспринимается куда менее опасным». Чем теперешняя ситуация, что, конечно, ненормально. Вот, поймал ценительницу архитектуры. Ухмыляется над головой страж. Сандра, во что ты одета? Кривится лорд Эверт. И почему ты не готовишься к балу? Что? Удивляется над моей головой, но мы с отцом не обращаем на него внимания. Потому что я на него не пойду. Огрызаюсь я, складывая руки на груди. А ты что тут делаешь? «Неужели искать вышел?» «Вообще-то я вышел встречать свою невесту». Отец поднимает взгляд настоящего за моей спиной мерзавца и ее сына, с которым, как я вижу, вы уже познакомились. «Здравствуй, Фергус». «Что?» «Вырывается у меня». Фергус тут же выпускает меня из рук, с его лица исчезает веселье, теперь он смотрит на меня озадаченно. А в конце и вовсе хмурят брови, будто только что узнал, что касался прокажённый. Очень хорошо его понимаю. Мне теперь тоже хочется помыться. Сжимаю зубы и с вызовом смотрю в ответ, пока меня опять не хватают за локоть, в этот раз отец. «Живо в дом, Кассандра. Я же сказал, что у меня нет времени на эти глупости. В таком виде ты Марлу встречать не будешь. Как тебе вообще мозгов хватило на улице показаться?» Специально меня позоришь. Я сжимаю кулаки, и ногти больно впиваются в ладони. Ну что за человек, а? Устраивать скандал с выговором посреди улицы, еще и перед этим... Да уж, хуже быть уже не может. Жав зубы, я вырываю руку и иду к воротам, до которых меня успел дотащить мерзкий кандидат на место сводного. Ну а что делать? Не побегу же я от них. Придется признать. Побег провалился. «Госпожа, слава богам, с вами все в порядке. Я даже холл пройти не успеваю, на меня уже набрасываются горничные. Идемте скорее. Позволяю увести себя. Они еще не знают, что я сожгла платье. А значит, не знают и о том, что можно не спешить, ведь отец не выпустит меня к потенциальному жениху не при параде. Но когда меня приводят в комнату... Я замечаю подозрительную коробку, появившуюся на кровати. Это еще что?» Фыркую я. «Лорд Эверт догадывался, что вы не обрадуетесь новости, поэтому приказал держать одно из платьев в качестве запасного». Кланяется служанка. «Всего одно?» «Леди Эверт, благоразумно ли сердить отца?» «Я не поняла. Кто-то слышал, что я совета спрашиваю? Или что?» «Я оглядываюсь». И все тут же роняют взгляды на пол. Вовсе нет, госпожа. Пойдемте в ванную, пожалуйста. Сегодня нужно многое сделать, и нас накажут, если не успеем. Как бы я ни была зла, подставлять ни в чем невинных людей я не могу. Скрипя зубами, терплю, пока они стаскивают с меня одежду. Готовы спорить, отец приказал отправить ее вслед за сожженными платьями. Следующие несколько часов протекают скучно. Меня моют. Долго расчесывают и укладывают волосы, красят глаза. А я думаю только о том, чтобы не расплакаться от бессилия. Мысли то и дело возвращаются к мерзавцу. Вот прям сердцем чую, если мы с этим гадом породнимся, все закончится дракой. Во всяком случае, я точно второй раз не сдержусь. Раз за разом отсекаю эти мысли, сознание должно быть ясным, подобно зеркальной глади воды — Всё мирское неважно, важен лишь внутренний покой. Платье, оказывается, даже краше предыдущих, белое, с росписью прозрачных, будто капли дождя камешков. Кажется, придется признать, что отец пусть немного, но знает меня. Чем ближе вечер, тем сильнее болит моя голова. Хоть и сижу на пуфике, а ощущение, будто, не знаю, половину замка убрала, Эта усталость затапливает ярость и окунает в липкую и скользкую апатию. Поэтому, когда от моего лица убирают кисточки, мне уже почти все равно. Почти. «Ну, как вам, госпожа?» Спрашивают девушки. Смотрю в отражение и едва себя узнаю. «Кто бы ни стоял по ту сторону зеркала, это не я, бледные запудры» с большими глазами и ярко подведенными губами. Видимо, выбрали то, что привлекательнее для успешной сделки. Вот только я не товар. И сегодня они в этом убедятся. Раз отец решил меня продать, пусть попытается. В его адекватность я уже не верю. Посмотрим, насколько бесстрашными окажутся те, кому меня предложили. Все прекрасно. Сдержанно отвечаю я и потираю ладони друг от друга. Служанки радуются и принимаются за уборку косметических принадлежностей и не замечают сорвавшуюся с пальцев искру. Так, нужно подумать, куда эффектнее применить мои скромные успехи в искусстве магии.